восторге не утихали, и Ричард, поманив пальцем Скарлет, что-то зашептал ей в ухо. Дракониха выслушала его и, поразмыслив, кивнула. Ричард снял с шеи свой костяной свисток и повернулся к птичьему человеку. «Ты подарил мне его, предупредив, что он не принесет мне пользы, потому что я могу лишь вызывать всех птиц сразу. Но, быть может, добрые духи рассчитывали именно на это». «Благодаря твоему подарку я спас от Даркина Рала всех. Благодаря ему я спас Кэлен. Спасибо тебе!» Кэлен перевела, и птичий человек радостно засмеялся. Ричард шепнул Кэлен, что скоро вернется, и опять забрался Скарлет на спину. «Почтенный старейшина, мы со Скарлет тоже хотим сделать тебе подарок. Мы хотим взять тебя в небо, чтобы ты увидел мир таким, каким видят его твои птицы. С этими словами Ричард протянул вождю руку. Старейшина выслушал перевод и с опаской взглянул на дракона. Красная чешуя высоко вздымалась в такт дыханию Скарлет, глинцевито поблескивая в лучах заходящего солнца. Длинный хвост почти касался окружающих площадь хижин. Дракониха, не торопясь, расправила и вновь сложила свои громадные крылья. Тичий человек посмотрел на Ричарда и решился. Губы старейшины тронула мальчишеская улыбка. Кэлен не удержалась и рассмеялась. Старейшина ухватился за руку Ричарда и полез наверх. Подошел Саведлин и встал рядом с Кэлен. Увидев, какая честь оказана их старейшине, охотники разразились восклицаниями. Кэлен не смотрела на дракона. Она смотрела только на Ричарда. Скарлет взлетела, и Кэлен услышала, как засмеялся птичий человек. Она надеялась, что он не перестанет смеяться, когда дракониха решит повернуть. «Ричард с характером очень необычный человек», — заметил Савидлин. Кэлен улыбнулась и кивнула. Взгляд ее был прикован к единственному охотнику, который не разделял общего веселья. «Кто этот человек?» — спросила она. «Чандалин». Он ненавидит Ричарда, потому что Даркен Рал пришел и убил многих, охотясь за ним. Кэлен вспомнила первое правило волшебника. Люди могут поверить во все, что угодно. Если бы не Ричард, мы уже были бы рабами Даркен Свидлин пожал плечами. Иметь глаза не означает видеть. Тафалар, которого ты убила, был его дядей. Кэлен рассеянно кивнула. Подожди меня здесь. Она пошла через площадь на ходу, развязав тесемку, которой были перевязаны ее волосы. Она до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, что Ричард любит ее и при этом не подвластен ее магии. Трудно было поверить, что она, исповедница, способна испытывать любовь. Это противоречило всему, чему ее учили. Больше всего ей хотелось остаться с Ричардом наедине и целовать его, и обнимать его до скончания времен. Так неужели она позволит этому человеку, Чандалину, причинить Ричарду зло? Теперь, когда она и ее возлюбленные могут наконец быть вместе, несмотря на ее магию, она никому не позволит помешать их счастью. При одной мысли о том, что кто-то может причинить Ричарду зло, в Кэлен вспыхивала магия кровавой ярости Кондар. Кэлен даже не подозревала, что способна призвать кровавую ярость, до тех пор, пока не услышала, что Ричард убит, но теперь всегда ощущал ее в себе так же отчетливо, как и привычную магию исповедницы. Скрестив руки на груди, Чандалин смотрел на приближающуюся исповедницу. Позади него, воткнув копье тупыми концами в землю, стояли охотники. Без сомнения, они только что вернулись с охоты, их тела были покрыты еще не засохшей грязью. а В их расслабленных позах Угадывалась настороженность. За плечом у каждого висел небольшой лук, на поясе длинный нож. У некоторых на руках виднелись пятна крови. Пучки травы, прикрепленные к запястьям и воткнутые волосы, служили охотникам маскировкой. Кэлен остановилась перед Чандалином и вгляделась в его темные глаза. — Силы Чандалину! — она не сильно хлопнула его по щеке ладонью. Его глаза сверкнули. Он отвел взгляд, но не ответил на приветствие, а лишь презрительно сплюнул и вновь посмотрел на Кэлен. «Что тебе нужно, исповедница?» Войны за его спиной заулыбались. Земли племенитины были, пожалуй, единственным местом в мире, где считалось оскорблением не получить пощечину. Ричард с характером пожертвовал большим, чем ты можешь себе представить, чтобы спасти наших соплеменников от Даркина Рала. Почему же ты ненавидишь его? Вы двое принесли в мое племя беду и принесете опять. В наше племя, — поправила Кэлен и, расстегнув пуговицы, закатала рукав до самого плеча. Тафалар ранил меня», — сказала она, поднося обнаженную руку к лицу Чандалина. «Этот шрам остался с тех пор, как он пытался убить меня». Он ранил меня до того, как я убил его, не после. Напав на меня, он сам решил свою участь. Выражение лица Чандалина не изменилось. Дядя никогда не умел обращаться с ножом, бедняга. Кэлен стиснула зубы. Теперь отступать нельзя. Не сводя с Чандалина глаз, она поцеловала кончики пальцев и коснулась ими щеки Чандалина, в том же месте, куда только что его шлёкнуло. Охотники зашипели от ярости и схватились за копья. Лицо Чандолина исказилось от ярости. Для охотника нет унижения тяжелее. Отказ Чандолина ответить на приветствие не означал отсутствие у него уважения к силе Келлен, но лишь только нежелание демонстрировать это уважение. А Келлен, заменив поцелуем пощечину, отказала охотнику в силе, как бы назвала его неразумным младенцем, И что хуже всего, это оскорбление было нанесено публично. Это было опасно само по себе, и вдвойне опасно, потому что Чандалин считал Кэлен врагом. В таких случаях ответом обычно служил удар ножом из-за угла. Человек, обвиненный в слабости, лишался права встретиться со своим противником лицом к лицу. С другой стороны, понятия племени Тины о чести требовали, чтобы сила была доказана открыто. Поскольку Кэлен оскорбила Чанделина на виду у всех, честь требовала, чтобы он ответил ей принародно. — С этого момента, — сказала Кэлен, — если ты нуждаешься в моем уважении, тебе придется заслужить его. Чанделин сжал кулаки так, что побелели суставы. Кэлен насмешливо выпятила подбородок. — Итак, ты все же решился засвидетельствовать уважение к моей силе? Но Чандалин смотрел на что-то за ее спиной и не двигался. Его люди отступили на шаг и с неохотой опустили копья. Кэлен обернулась и увидела не меньше полусотни охотников с натянутыми луками. Каждая стрела смотрела на Чандалина и его людей. — Где же твоя сила? — язвительно спросил Чандалин. — Если ты прячешься за спиной других. — Опустите оружие! — крикнула Кэлен. И пусть никто не пытается защищать меня от этих людей. Никто. Это касается только меня и Чандалина. Люди неохотно опустили Луки. Чандалин пожал плечами. — У тебя нет силы. За тобой стоит меч из Кати. Кэлен резко выбросил руку вперед и крепко стиснула его плечо. Чандалин окаменел. Его зрачки расширились. Он прекрасно знал, что означает этот жест, и понимал, что быстрота его мускулов уступает быстроте мыслей исповедницы. «Только за минувший год я убила больше людей, чем ты за всю свою жизнь, жалкий хвостун!» Голос Кэлен был похож на шипение разъяренной змеи. «Если ты попытаешься причинить Ричарду зло, я убью тебя!» Она наклонилась ближе. «Даже если ты просто выскажешь вслух такую мысль, и она дойдет до моих ушей, я тебя убью. Кэлен с подчеркнутой неторопливостью обвела взглядом толпу.